Москвы заступник. И надо было ему засмеяться в эту минуту. Сидел бы себе досидел, да вгонял молотком гвоздочки в каблуки, благо дело это, одолел он, несмотря на малый возраст, быстро. Работал теперь играючи, красиво работал. Сапожный мастер сначала брать не хотел: "Порастёт малец, тогда и говорить будем". А отец упрасил. Привёз он Василия из тихого подмосковного села Елахова в крикливую, копошащуюся столицу прямо под кремлёвские стены. Мастерская эта сапожная находилась аккурат между Покровским собором и церковью святого Николая Москворецкого. Привёз и оставил. Василий поначалу взялся скучать по дому, да вовремя вспомнил отцовское наставление: "Трудись и молись". Вот и трудился, махал молотком сапожным и молился. так уж воспитали благочестивые сельские обыватели своего позднего ребенка. И тут молился. Голову от колоды не поднимал, а голос услышал, поднял. — Где тут у вас сапоги заказать? Сапожный мастер заловчился в подобострастном поклоне. — Пожалуйте, какие изволите сапоги-с. — Да мне бы, чтобы подольше не снашивались, чтобы на несколько лет. — Это мы мигом. Васька, давай обмерять. — Вот тут-то И у горазд дело Васили засмеяться. Негромко хихикнул только, а мастер наградил подзатыльником: "Чего скалишься, дурак, смотри, заплачешь". Уткнулся Василий почти носом в колоду и давай молиться. Обошлось, да только до времени. Едва посадский человек ушёл, подлетел хозяин к своему подмастерью и как с ножом в горло: "Чего скалился?" «Отнекивается Василий, поклоны бьет, а хозяин свое. Нет, скажи, а не скажешь, рассчитаю к завтрему». В слезы отрок. Оно, как и правда рассчитает, с какими глазами к отцу с матерью вернется, как перед ними оправдается. Уже за чуп ухватил сапожник, уже щепнул больно. Тут-то и выкрикнул Васька в слезах, отчаявшись выкрикнул. «Да зачем ему сапоги-то на несколько лет? Без надобности ему сапоги-то умрет он завтра». Что вы думаете? Умер на другой день Посадский. Сапоги скроить не успели. Одна мерка осталась. Наверное, именно с того случая начал свой юродивый путь святой и праведный Василий Блаженный, московский чудотворец. Летопись повествует, что встал он на этот путь 16 лет от роду. Вот и получается, вскоре после того, как прозрел смерть посадского человека. Ушел от сапожника. Ушел в никуда. На московской площади. На паперти московских церквей. В дождь и стужу. Зной и нещадные морозы. Очень скоро привыкли к нему москвичи. Зла Василий не делал. О странности его кто терпел. Кто потешался над ними в свое удовольствие. С него разве убудет? Пусть смеются. Он безумный, юродивый. Он попросту московский дурак. Бывал Василий на ярмарках, на гульбищах, заходил в посадские лавочки, сидел на ступеньках боярских домов. Не гнали. Был он вроде бездомной собачонки, кто подкормит, кто погладит, а кто и цыкнет в раздражении. Но в основном люд столичный Василия Блаженного чтил, потому что юродивых в ту пору было на Руси немало. В каждом городе свой, а то и несколько. Обижать их могли, разве что безбожники, нехристи. А народ православный хорошо знал, каким великим грехом пропитается душа, дерзнувшая Еродиева обидеть. Обычным его местом была церковная паперть. Тут он укрывался от летнего зноя, зимней стужи, отдыхал и молился. Молился Василий блаженный много со слезами. Московский люд Когда настороженно, когда опасливо следил за его молитвенным подвиг, не случайно. Один раз всю ночь простоял он на коленях перед северными вратами Успенского собора в Кремле, плакал, очень плакал блаженный. Москва затаилась в преддверии беды, а она не преминула. Махмед Гирей со своими чёрными полчищами в турксях в пределы Руси уже приближался к Москве. Но не опоганили вторжением своим столицу, развернулись возле самых её крепостных стен. Уж не молитва ли великих её заступников спасла от разора? Сейчас нам трудно судить, а тогда народ и не усомнился: она спасла молитва. Плакал Еродивей на Каноне перед Успенским собором, плакал и молился. Плакаша синеутешна и в другой раз, почти через 30 лет После Махмет-Гирея никого не видел вокруг, на имя не откликался, на вопросы не отвечал. Горе грядёт в Москве, большое горе. Страшный пожар лета 1547 года начался именно с церкви Воздвижения, ступеней которой омывал слезами Василий. Вчера омывал, сегодня загорелось. Поползли языки огня по московским улицам. Сгорел старый город, Кремль и новый Китай, город. Видимо, пожары посылаются нам за великие прегрешения, раз сердца божьих людей так чутко улавливают приближение беды. На пожары у Василия Блаженного было вообще особое чутье. Надо сказать, что Иван Грозный, в чье царствование подвязался Василий, очень Блаженного чтил. Он, как и все русские люди, понимал, Какой тяжёлый крест несёт на своих плечах этот московский безумец, расхаживающий по столице практически на гишом, за что и прозван был ногоходцем. Почитал царь Еродыева, почитал, даже пригласил на свои менины в палаты царские на трапезу пышную. Налил царь чарку Василию, поднёс с почтением, а тот её за окно проглотил, царя обиду. Вторую чарку поднёс, а Василий её туда же А уж когда он и третью чарку вслед за первыми двумя отправил, царь разгневался зело, а Василий ему: "Уйми гнев, сейчас в эту минуту горит славный наш град Новгород. Вот я и тушу пожар, не обессуть". Встал и ушёл с царского пира. Усомнился царь в словах блаженного, послал гонца в Новгород узнать, что к чему. Гонец и принёс потрясающую весть. Действительно, когда праздновал царь свои именины, загорелся город. И бегал, многие видели по городу, ногой человек с водоносом заливал огонь. А время прошло. Приехали в Москву на вгородцы, увидели на паперти храма Юродивого Василия. Ты пожар заливал? Ты, мы узнали. А Василий засмеялся да и бежать от них. Догони, попробуй. Вёртки, босой, одежда не теснит. Да, царь Яродивович читил, сносил от него дерзкое слово, прислушивался к совету, вникал в не всегда понятные его иносказательные речи. Василий так же свободно, как открывал двери посадских лавочек и бедных московских лачуг, открывал и дверь царской опочивальне. Один раз вернулся Иван Грозный с храма, прилёг отдохнуть, а Василий тут как тут. Ты откуда, спросил царь. Откуда ты оттуда и я? Что-то я тебя в церкви не видел. И я тебя не видел. Ты ведь не в церкви, на Воробьёвых горах был. Что ты мелешь, Василий, из церкви я? Тут ты -то в толковал безумный умному царю. Да ты стоял только в церкви, а мыслями-то строил дворец на Воробьёвых горах. Не молился-то царь, нет, дворец строил. Истинно так было со мною. В смущении признался Грозный самодержец. Давно он задумал построить дворец на Воробьёвых горах. Всё представлял, каким он будет, какое гулянье придумает по случаю его постройки, какие будут лестницы, какие хоромы. И в церкви грешный, хоть и крестил лоб, а всё о том же: гулянье, лестницы, хоромы. Но Василий не скроется от тебя ничего, даже царское лукавство. Василий блаженный был не злобив, простодушен, добр. Но иногда и он мог гневиться на бесстыдную ложь, на попрание совести. Шел как-то через рынок, а там девушки торгуют, хохотушки на язык острые. Разве могли они не посмеяться над нагим безумным человеком? Одна перед одной пошли сыпать остротами обидными, злыми. А Василий остановился и посмотрел на них долгим, серьезным взглядом. Так не умеют смотреть безумные, так умеют смотреть злые. святые. И девушки ослепли. Одна из них сразу поняла, что по грехам своим получила. «Прости!» прокричала. «Прости, Василий!» А Василий смеется. «Не будешь больше обижать меня? Прозреешь!» На колени повалились и другие девицы. И муляху его со слезами. А в учении их, пишет летописец, прозрели. Но проучил. На всю жизнь проучил. Другой случай серьёзнее. Жил в Москве богатый вельможа, которому блаженный иногда захаживал. Один раз в лютый мороз забежал нагоходить погреться. И вот уже в который раз твердит ему вельможа: "Не бережёшь себя, голый по морозу, разве так можно? Шубу тебе сколько раз предлагал, не берёшь. Пожалей себя". Обычно юродивый в таком случае повторял свою любимую присказку: "Лютая зима, досла да до край, а тут вдруг сказал: "Давай шубу". Вельможа на радостях дал ему лисью шубу, богатую, красивую, накинул её Василию на своё грязное в болячках тело и побежал на улицу. А ему позавидовали. Ему, блаженному, нищему, а и то такая шуба разве у кого есть? Решили хитростью прибрать шубу к неправедным рукам. Один лёг на дороге, вроде как умер. А другие рядом причитают «Умер, умер, охранить не на что!» «Давно ли умер?» — склонился над лежащим блаженный. А только сейчас жалостливыми голосами заныли сотоварищи. Снял с себя блаженную шубу, накрыл ею лежащего и страшные слова сказал «Будь отныне мертв за лукавство твое!» И пошел, как и раньше, голый по хрустящему снегу московской ядреной зимы. Стали товарищи толкать лежащего: "Вставай, му, наша шуба. Да разве доталкаешься, если тут уже мёртв?" Москва для блаженного была большим домом. Он ходил по ней, как по своей горнице, заглядывал в каждый её уголочек. Прикрыв дверь царских покоев, шёл в ночлежку для коллег-скитальцев, заходил в бражные московские тюрьмы, где сидели для исправления пьяницы. Иногда видели как он ходил вокруг кабаков и целовал углы этих злачных домов. Видели и другое, обходя храмы, плевал по их углам. Безумный, безумный. В кабаках бесчестие творится, там бесы празднуют. Доходит человек до кабака, и ангел с ним. Сам-то кабак ангел войдет разве? Остается ангел на улице, в ожидании своего заблудшего чада. Вот я и целую углы, там же ангелы плачут, а в храме наоборот. Разве бес войдет в храм, он на улице остается, вот и поношу я его, вот и гоню. Так объяснял Юродивый любопытным. Иногда объяснял, а так молчал больше, потому что хорошо знал, как важно в угождение Господне не прознословить, смыкать уста и не размыкать их без особой надобности. Уйдя из подмастерья в Сапожника, взял на себя подвиг юродства Христоради, приехавший в столицу из подмосковного села шестнадцатилетний отрок Василий. Семьдесят два года подвязался он в этом подвиге. За эти долгие годы стал частью Москвы. Его молитва возносилась в московское небо, и все знали, как чиста она, сильна и чудотворна. Его поступки – были порой странны и обескураживали нелепостью, но москвичи знали, что скрыт в них глубокий смысл, и редко кто в дерзости своей смел высказать о том поступке своё умное суждение. Его тело было грязное, безобразное и ного, но москвичи знали, что оно это тело антипод чистый, прекрасный, святой его души. Восемьдесят восемь лет от роду оставил он Москву сиротой. Накануне прослышав, что святой умирает, пришел к нему царь Иван Грозный с царицей Анастасии, с ними царевичи Иоанн и Федор. «Молись о нас, блаженный Василий!» попросили смиренно. Улыбнулся только и тихо сказал, обращаясь к Федору, «Все, что принадлежит твоим предкам, будет твоим, и ты станешь их наследникам. Это были последние его слова. Плакала Москва, и были те слёзы и светлы, и горьки. Светлы, потому что понимала Москва, что дарован ей отныне на небесах великий заступник и покровитель, а горьки, потому что лишилась она земного его попечительства. Преосвященный митрополит Макарий со священным собором Отпиле святого и праведного Василия Блаженного, московского чудотворца, и похоронили его 2 августа 1552 года близ храма Святой Троицы на рву. Через 2 года после его кончины Иван Грозный приказал строить в память покорения Казани Покровский собор. Собор был построен, но знаем его мы именно как собор Василия Блаженного. Хотя официально так называется в соборе лишь одна его часть, церковь Василия Блаженного. Под спудом собора и почивают мощи великого московского чудотворца. Каким был он, как выглядел, вот что говорит нам иконописный подлинник. Подобьем старый сед, власы с ушей кудриваты, и брода курчевата и седа, невелика, наквесь. в руке платок. Ещё у гроба святого начались чудесные исцеления. Больная, скорбящая, убогая, томящаяся Москва шла к своему чудотворцу с верой, и святой не посрамил своего честного имени. Исцелений было так много, что пришлось потесниться у гроба страждущим москвичам. Пошёл люд ото всюду. Невозможно рассказать о всех исцелениях. Они и в житии святого занимают не одну страницу. Но скажу, что особую помощь получали от него ослепшие, больные глазами, но не только. Интересно, что Василий Блаженный, желая послужить москвичам, нередко сам являлся им и предлагал свои услуги. Так было с убогим чернористцем Герасимом, 12 лет без ног, просидевшим у спасских ворот Кремля и просившим милостыню. Однажды явился ему блаженный Василий и спросил строго: "Сколько лет ты в безножие?" "12", заплакал убогий. "Всё, что имел, раздал врачам без всякой пользы. А почему святым не веришь? Почему не молишься им, не просишь о помощи?" Ползи, как грубо уродило Василий, пополз Герасим. Исцелён был московским чудотворцем Так же, как и Герасима, подтолкнул святой и еще одного страдальца, Косьму, всю жизнь болеющего глазами. На старости отправился он в Москву просить блаженного Василия об исцелении. А блаженный явился ему еще в пути, грозно спросил, безумный, почему ты раньше не просил меня об исцелении? Так и состарился в болезни. Помню, давно как-то обратилась я к одному старцу с просьбой подсказать, к кому помолиться об одной своей непростой проблеме. Да, конечно же, московским святым. Всё, что в Москве в их ведении. Вот, например, Даниил Московский, он ведь и на небесах комендант Москвы. А Василий Блаженный, он же всегда готов услужить по своему великому смирению, юродивого Христа ради. Сколько у нас помощников?